Глава третья. Виктор. Начались репетиции. Худруг, будем называть его Чек, был напоминанием о том, что за все надо платить и желательно Чеком на очень большую сумму. Ему было 57 лет. Нам он казался глубоким стариком. Чек занял меня в новом спектакле по пьесе Фриша «Дон Жуан» или «Любовь к геометрии». Роль небольшая, где я постоянно повторяла одну и ту же фразу «Как кричат павлины!». В черной юбке я скользила по паркету репетиционного зала якобы испанской ночью, настороженно глядя то в одну, то в другую сторону, повторяя с разной интонацией «Как кричат павлины!». Чек проходил эту сцену со мной много раз. Я ему нравилась и он продлевал минуты удовольствия. Кончилась репетиция. Стоим у дверей театра с актрисой. Проходит в одежде цвета салата корпулентная дама, пышная блондинка, переваливаясь, как утка, с одной ноги на другую. Это заведующая литературной частью Марта Ленецкая. Прошла мимо. Мелкой трусцой, чуть согнутыми коленями, Мысленно что-то устремленный, прошел бледный Патриций с римским профилем. Магистр, подумала я, наш новый молодой режиссер, шепотом объяснила актриса, хотел жить честно, поставил на эту тему спектакль, чек пригласил его в наш театр и добавила. Он был в больнице, что-то с сердцем, говорят жена, поэтому позже приехал. Но он уже очень известный. А это Папанов с женой. Менглет. Появилась Пипита. Мы купили клубнику в маленьких кульках из газеты. И, взяв друг друга под ручки, пошли в кино смотреть «Любовь под вязами» с Софи Лорен. «Любовь под вязами» и «Под ивами» Эва одушевляла на подвиги. Я стала мечтать о белых брюках. В те времена эта мечта казалась больной фантазией. Но любовь под Ивами вызывала непреодолимое желание прикрыть свое голое тело белыми и только белыми брюками. Они мне мерещились на каждом углу. И на углу в комиссионке мечта материализовалась. Случайно сняла вешалку, а не на ней. Американские брюки в рубчик. И верхушечка без рукавов, сзади на пуговицах, сшита так, что виден голый живот и стоит одиннадцать рублей. Под этот наряд я добыла белую майку в синюю полоску, у Наташи выпросила пушистую, в петельках черную кофту с открытым воротом и влезла в белые брюки и с облегчением вздохнула. Унижение от бедности сплеталось самолюбием, которое ныло, как больной зуб. Ночами врывалось в сны, показывая свои страшные когти. Теперь я почувствовала себя королевой, и когти в снах уступили место воздушным шарам и полетом над пересеченной местностью. Я летала над латышским ландшафтом в своем новом обмундировании, которое досталось мне в трудном бою и которая пополнила мой бежевый небольшой чемоданчик и чувство уверенности в себе. Мой старый друг, бежевый чемоданчик, ты жив и по сей день». Каждую весну я встречаюсь с тобой на своей даче в глубинке России, открываю и недоуменно смотрю на аккуратно лежащие на дне листки, 32 года назад вырванные из журнала Кобета, на которых красивые польские женщины демонстрируют подвенечные платья. От экстаза, который охватил нас при первой встрече, Невозможно было отделаться, а наоборот. Стук дверь. Катя Егорова, к телефону! Вышла в коридор гостиницы. Взяла трубку, слышу. Алло, через тридцать минут спускайся вниз, а я за тобой заеду и гудки. Господи, а у меня голова не готова к встрече. Бросилась в душ, занята. В номере, перевернув все и не найдя шампунь, высыпала в ладонь горсть стирального порошка и под краном ледяной водой вымыла голову. Через тридцать минут в белых брюках, в черной пушистой кофте и белых туфлях с накрашенными глазами, с прической, завиток к щеке, В жемчужных серьгах в виде слезы, конечно, бижутерия, я стояла у дверей гостиницы. Он подъехал, открыл двери. Я села в машину и спросила, куда мы едем? В лидо. А что такое лидо? Это ресторан на взморье. И засмеялся. Ему нравилось, что я совершенно не искушенная в этих вопросах. Проехали Даугаву и выскочили на шоссе в сторону побережья. Я сидела и крутила носком в туфле с перепонкой в виде буквы «Т». Меня переполняли эмоции. Хочешь анекдот? Приходит грузин в магазин. Девушка, у вас есть Мило? Нет. Грузин отвечает, «Очень мыло». <смех> и первый залился смехом, «А, тебе очень идет черный цвет». Я довольно улыбнулась и закачала ногой в белой туфле в такт рифмам, которые крутились у меня в голове. С детства я пропадала на страницах поэзии. Пушкин, Блок, Ахматова, Цветаева, Есенин, Кольцов. В эти дни я вся цвела стихами и на его комплимент ответила. А тебе идет скорость, на которой мы сейчас едем. Мой милый, будь смелым и будешь со мной. Я вишеньем белым качнусь над тобой. Зелёной звездою с востока блесну, студёной водою. Кстати, какая звезда на востоке? Зеленая. «Мне нравится, <смех> что ты стихи читаешь». «Андрюш, когда ты играешь Присыпкина, очень смешно. Нос долго отклеиваешь. А, -а, а, ты играй без носа. У тебя в этой роли нос в характере». «Да, может быть», – сказал он, задумавшись. «Я видел тебя в Москве на показе в театре». Вы дуэтом пели французскую песенку. «Да! Шоша ля мороша! Жареные каштаны!» – ответила я. «Твой партнер, он тоже с вашего курса?» «Да!» – сказала я, быстро пропуская эту тему. «А я тебя видела в проделках с копена когда ты упал в оркестр». «Ты была на этом спектакле?» Да, <свят> и опять выпрыгнул на сцену, как мячик, под аплодисменты. — А что такое космополит? — вдруг спросила я. — Это тот, кто космы палит. — Кос-инус, кос-синус, космополит. Что это за частица, кос? Подъехали к ледо, вошли в ресторан. Он был полон людей и музыки. Нас посадили за столик возле эстрады с оркестром. Мы что-то завтракали, пытались говорить, но оркестр гремел так, что глотнув шампанского и посмотрев друг на друга, мы засмеялись до слез. В паузе мы быстро условились, что, мол, когда музыка опять грянет, на перегонки будем сочинять слова с первым слогом кос. Оркестр грянул. Ударник по нашим головам, тарелки, труба по барабанным перепонкам, и чтобы прорваться сквозь конницу диких звуков, я первая закричала. Косметика! Он за мной. Косхалва! Космос! Костыль! Костюмчик! Костер! И уже совсем охрипшим голосом. Кошмар! Крикнул он и вытащил меня из-за стола. В музыке наступила пауза, вышла певица в блестках и, изгибаясь, как змея, запела. «Отыщи мне лунный камень, талисман моей любви». Мы впервые никого не стеснялись, Крепко обнялись под просьбу певицы и влились в танец. Было душно, или мы задыхались от счастья? Тесно, или нам все мешали? «Я люблю тебя!» — вырвалось у меня совершенно неожиданно. «Я тебя люблю!» — вдохновенно повторила я. Он сжал меня до боли в ребрах и в ухо прокричал. «Сали! Я влюблен в тебя, как ненормальный! Ты единственная, из-за чего я здесь торчу!» Через несколько минут мы неслись в машине по шоссе. Была темная ночь, он жал на газ, а я читала. «Я ехал к вам, живые сны за мной велись толпой игривой». И месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый. — Это кто? — спросил Андрей. «Пушкин — Пушкин. Свернули в лес, проехали некоторое время в глубину и встали. Вышли из машины. Вокруг темные очертания сосен. Я сняла туфли. Ноги ступали по теплой хвое, лежавшей на земле. Потом они утонули в прохладном мху и я почувствовала запах воды. Перед нами тихо лежало ночное озеро. Мы разделись и пошли в воду, как будто совершая древний обряд. Потом лежали на берегу и смотрели в небо. «О, край небес! Звезда Омега! Весь в искрах Сириус цветной! Над головой немая вега!» — шептала я. «Видишь большую медведицу? Ковшик!» — сказал таинственно Андрей. «Запомни это на всю жизнь. Может быть, у нас более счастливой минуты не будет». Засмеялся и добавил. «Сейчас я мысленно наполню для тебя этот ковшик шампанским, и когда умру, ты, глядя на этот ковш, будешь пьянеть от шампанского и плакать обо мне». Была полная луна и такая тишина, что в тот миг тишина казалась самой великолепной из всех творений Бога. — Обними меня! — как-то жалостливо попросил меня Андрюша. Луна высасывает душу. Я обняла его, он меня, и, укрывшись какой-то попоной, мы погрузились в сон. Проснулись одновременно, нос к носу. Улыбнулись, в глазах его таился вопрос, как мы теперь будем и какую октаву взять после сегодняшней ночи. Светало, было холодно, из-за озера вставало солнце. Чтобы определить октаву, я вскочила, побежала голая к озеру и бросилась в воду. Он за мной! «Кошмар!» — кричал он, обрушивая на меня ливни воды. Я смеялась, падала навзничь, выныривала с мокрой головой, опять ныряла. Мы были совсем не те, что вчера. Мы стали сильнее и счастливее. Мы играли, толкая друг друга в воду так, что сверкали одни только пятки. Но я заметила, что в его жестах появился новый оттенок – чувство собственности. Въехали в Ригу розовым ранним утром. Я вышла на углу своей гостиницы, помахала ему рукой, открыла дверь и стала на цыпочках подниматься на четвертый этаж. Однажды утром сговорились ехать на пляж в Лиелупе. Червяк ходил кругами вокруг пепиты. И вот мы на пляже. Белый песок, над головой кричат чайки. И широкая, и вольная река Лиелупе торжественно впадает в море. Мы загорелые, красивые, в купальниках нежимся на горячем песке. Червяк болтает с пепитой, пересыпая из своего кулачка песок в ее ладонь. Андрей ходит вдоль кромки моря и смотрит вдаль. Я смотрю на него. Недалеко от нас на песке сидит женщина. В трусах без лифчика, с пергидрольными волосами, на руке мужские часы. Встала и, качаясь, видать, под градусом пошла в море, а море по колено поплыла. Теперь уже пипита из своего кулака пересыпает песок в ладонь червяка. Андрей впился в горизонт, а я полна грез. Лежу и рисую в своем воображении его выгоревшие волосы, брови, глаза, нос и так мне полюбившиеся широкие и крепкие запястья. — Червяк, куда эта отдыхающая с голой грудью исчезла? — нервно с повышенной интонацией заметила Пипита. — Уже минут двадцать, как ее нет ни в воде, ни на пляже. — Мы встали. Осмотрели вокруг себя пляж, искали ее глазами в воде, окликнули Андрея и все вместе пошли к морю. Ее тело легкой волной прибило к берегу. Утопленница! Закричала Пипита. Андрей почему-то надел носки и бросился бежать. Искать телефон, вызывать скорую. Мы вытащили ее из воды. Червяк и подбежавший Андрей стали делать ей искусственное дыхание. Мы с пепитой стояли поодаль и смотрели на все это с ужасом. Приехала скорая, засвидетельствовали смерть, положили на носилки, накрыли брезентом и увезли. Мы молча сидели и смотрели на носки Андрея. Они были в огромных дырах от истовой беготни по асфальту. В дурном настроении сели в машину и поехали обедать. В дороге, открывая свой пухленький ротик, Пепита вспоминала подробности случившегося. «Нет, ну помните? Она же без лифчика пошла в море, а выплыла уже вся синяя. Андрюш, ты видел, какая она синяя была? Синяя-присиняя! Глаза выпученные!» И всего за двадцать минут. Пепита, прошу тебя, перестань. С боязливым отвращением остановил ее Андрей. А я вспомнила Пушкина. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца. Нет, ну, червяк, Тань, утопленница на наших глазах в пяти метрах, а там по колено. Ой, рот открыт и оттуда вода идет!» «Прекрати сеанс садизма!» оборвал ее червяк. Но кукольное личико продолжала вергать всех в мучительные воспоминания, так внезапно ворвавшиеся в нашу жизнь. Воспоминания некрасивой и пугающей смерти. А я, уверенная в приметах, все задавала себе вопросы. «Что это?» Это не просто так, это знак. Господи, что ты хочешь этим сказать? Рига, Рига. Рядом с гостиницей на углу улицы Баха было маленькое кафе самообслуживания. Там мы с Андреем всегда ели рисовую кашу, котлеты и пили кофе с молоком из огромного котла. Кафе было жалкое, столики с пластмассовым верхом на тоненьких ножках из алюминия. Уборщица ходила с рваной сырой тряпкой, агрессивно вытирала стол перед нашим носом, невзначай попадая кончиком своего орудия производства в тарелку. Нам этот тридцатикопеечный обед казался сказочной трапезой. Мы были вдвоем, и маленькие знаки внимания... Он разламывал кусок хлеба и половину давал мне придавали этой трапезе особый мистический смысл. Теперь на месте этого кафе роскошный отель «Монтес». В отеле журчат по камням ручьи, плавают рыбы, переговариваются между собой разноцветные попугаи, благоухают цветы, вышкаленные официанты спрашивают «Экспрессо или капучино?». Как-то сидим с Андрюшей в его номере в гостинице Рига, пьем кофе. Хочешь чего-нибудь сладенького? Пирожные? Хочу, пожалуйста. И он побежал в буфет на своем этаже за сладким. Только он закрыл за собой дверь, я поднялась со стула, оглянулась вокруг, в голове мелькнула идея. Я вскочила на подоконник, и плотно задвинула перед собой шелковые золотые занавески. Качающийся походкой вошел Андрей, положил пирожные, заглянул в ванную. «Таня!» – крикнул он. «Ты где? Танечка! Танечка!» Звал он меня с отчаянием. «Где ты, Танечка? Где ты?» Он метался по номеру. А я стояла, не шелохнувшись, на подоконнике за занавеской и подглядывала за ним в щелочку. Он выскочил в коридор, как дятел, повторяя. «Танечка! Танечка! Где ты?» Вернулся, сел, положил голову на руку. Тут я резко раздвинула занавески, застыла в позе Ники Самофракийской. На его лице было такое смешение отчаяния и счастья, что мне стало немножечко стыдно от того, что я заставила его мучиться. Он поднял меня с окна, усадил на стул и срывающимся голосом вперемешку с поцелуями говорил, «Я так испугался! Вдруг где ты? Сумасшедшенькая пропала! Мне так страшно стало, что я тебя потерял и пирожные, дурак, зачем-то купил. Главное, что ты здесь!» Ешь. После этого мы тихо пили кофе с пирожными. Я качала ногой, положив ее на другую ногу. И он открыл кран в ванной. Ему нравился звук текущей воды. И мы попали в какое-то другое измерение, где не было ни материи, ни женского пола, ни мужеского. Только мелодия, напоминающая музыку Баха, не сходила на нас. Вскрывала какую-то боль в недрах души, залечивала ее, и так же внезапно, как снизошла, исчезала панорамное зеркало. Оно висело в машине так, чтобы мы, а я всегда сидела за спиной водителя Андрея, могли встречаться глазами в этом зеркале и передавать друг другу сигналы о том, что «Да, да, люблю!» Эти сигналы улавливали только мы, среди всех тех, кто набивался в машину. Это были и червяк, и пепита, и бодя. В свободное время, когда у нас не было репетиций, мы колесили по красивым маленьким латышским городкам. В Тукумсе пили кофе и ели творожники с корицей. В Талсе ели суп с тмином, чечевицу и кисель со взбитыми сливками. Вечерами после спектаклей мчались на взморье. У шлагбаума Бодя открывал окно машины и, высунув голову, страстно кричал стоявшему перед ним латышу, думая, что он не понимает по-русски. «Мимо тещиного дома я без шуток не хожу. То вдруг хрен в окно просуну, то вдруг жопу покажу». На слове «жопа» шлагбаум поднимался, машина трогалась, А Бодя, вывернув шею, докрикивал в окно регулировщику выступление «Жопу покажу! Жопу покажу!». Через 10 лет Бодя будет стоять перед судом за валютные операции. Он обменяет советские рубли на 70 итальянских лир, отсидит в застенке, будет рубить деревья в глуши на лесоповале и потом опять вернется на сцену. А пока мы резвимся на берегу моря, Бегаем по песку, темнеет, Пьем вино с печеньем, Чья-то рука волнующе касается другой руки, Поцелуи в кустах и небезобидная игра в салочки. Кто кого догонит, тот и не выпускает. По дороге в Тукмус остановились в поле, Столько, что со сложенными небольшими стажками сена. Бросились к ним. Андрей толкнул меня в стог. Лежу, будто мёртвая, притворяюсь. «Танечка, ты умерла?» Спросил он меня, хватая за ноги. Я открыла глаза. Надо мной синее небо. Он меня тащит со стога за ноги, а я ору. И лишь вредчайшие мгновения вдруг заглядишься в синеву и повторяешь в изумлении я существую, я живу стали нырять в стога андрей разгреб середину, захватил меня с собой на дно, закрылся сверху охапкой сена и началась такая возня пис крик щекотки. Сток прошел с нами два шага, развалился, и мы вышли из него обвешанные с сеном, как оперевшиеся птенцы. Я с одной серьгой. По обочине дороги пылали маки и васильки. Но, как известно, природа требует баланса, и маятник качнулся в другую сторону. В середине июля в дверь постучали. Я открыла. На пороге стоял Виктор. «Приехал на машине с друзьями. Золотой загар у тебя. Как хорошо ты выглядишь! Наконец-то мы вместе!» Я слушала эти слова и не понимала. Никто их говорит, ни к кому они относятся. Смутно в голове мелькнул бежевый чемоданчик с картинками на которых изображены подвенечные платья. Руки обнимают меня, словно статую. все сквозь туман. Поедем на дачу, на взморье. Они ждут нас, сказал Виктор. Сегодня нет, завтра, сказала я сухо. Вечером на спектакле подхожу к Андрею и говорю. Приехал мой жених. Завтра с ним уезжаю на взморье к друзьям. Тогда я еще не знала, что именно неправильность поведения служит самым верным средством вызвать сильную любовь. Три дня прошли, как три года. Я не сказала Виктору «нет» и уехала с ним на взморье. Это была экзекуция и для него, и для меня. Эта встреча вызвала у меня сотрясение мозга сердца, печени, легких и всех остальных органов, фигурально выражаясь. Андрей в бешеном состоянии открывал и закрывал двери машины перед всеми девчонками Риги и Рижского взморья на глазах у любопытной трупы. Через три дня я поняла, что моя прежняя, такая большая любовь, превратилась в пепел. Жених и девочки как появились, так и исчезли. Нас непреодолимо тянуло друг к другу. И опять я сидела на заднем сиденье машины, и опять мы встречались глазами на территории панорамного зеркала. И эта маленькая территория панорамного зеркала заполнялась в дороге картиной несказанного сада любви где порхали и трепетали ресницами два голубых и два карих глаза. Кончались гастроли. Спектакль над пропастью воржи поехал дальше, на неделю в Вильнюс, а остальная трупа в Москву. В Вильнюсе мы опять гуляли вчетвером, и, проходя мимо собора святой Анны, я сломала каблук и заплакала. Я рыдала так, как будто у меня стряслось большое горе, и себе я тогда не могла объяснить, что горе было в том, что мы возвращаемся в Москву. Там все будет по-другому, и никогда, никогда, никогда в жизни не вернется это неправдоподобное лето. Комментарий. В то лето 1966 года все совпало в одной точке счастья – поступление в Театр Сатиры, неожиданный успех на сцене, взрыв взаимной влюбленности с Андреем, общение со знаменитыми артистами театра, сказочный город Рига, Балтийское море, чайки, жаркое лето – Заведующая литературной частью театра Марта Линецкая стала моим лучшим другом. Будучи намного старше, она направляла меня, утешала, радовалась вместе со мной. А потом наступило время, когда мне пришлось утешать ее. Ездить по больницам, зная о ее тяжелой болезни, духовно поддерживать ее. В день похорон в театре сатиры я не могла стоять. Сидела на стуле в луже слез. Жорик Менглет, так его звали в театре, обладал планетарным обаянием, талантом, высочайшего класса профессионализмом. Когда он стоял в противоположном от зрителя конце сцены и говорил текст, его слышали все 1200 человек. Выступающим по телевидению и на радио со своей тарабарщиной, Необходимо пойти на кладбище к Менглету и попросить о том, чтобы он научил их разговаривать. Анатолий Папанов по кличке Толич скромен, небросок, бесконечно знаменит. Каждый год 9 мая он участник войны. Толич надевал огромные темные очки, неказистую кепку-букле и шел гулять в парк культуры имени Горького. Весь этот, как сейчас говорят, прикид, был для того, чтобы его никто не узнал. Он был невероятно скромным человеком. Они умерли с Андреем с разницей в 9 дней. Магистр Марк Захаров каким-то чудным образом поставил в сатире спектакль по пьесе Островского «Доходное место». Это был лучший спектакль Захарова, имевший оглушительный успех. Конная милиция у театра. В третьем ряду Министерства культуры во главе с министром Фурцевой с фонариками в руках и томиками Островского. Аплодисменты до боли в барабанных перепонках. Его сыграли 37 раз. Решением Фурцевой спектакль закрыли навсегда. Мне посчастливилось работать с Марком Захаровым в театре «Сатиры» 8 лет. В доходном месте я играла одну из главных ролей – Юленьку. Моим партнером был Александр Пороховщиков. Все мои сцены завершались аплодисментами. Это заслуга магистра, моя и художника Валерия Левенталя. Костюмы, которые он создал для меня, обладали магическим свойством. Они вызывали во мне такой коктейль иронии, юмора, остроты, очарования и смешливости, что зал не мог устоять. И все-таки темные силы были повержены. Теперь спектакль «Доходное место» входит в число 100 лучших спектаклей России и Европы XX века. Главный режиссер театра Валентин Плучик, Чек, В Ригу приехал на неделю позже. Узнал об отношениях Егорова и Миронова и тут же занял меня в маленькой роли по пьесе Фриша. На репетициях я чувствовала, что очень ему нравлюсь. Но самым главным событием этого лета была наша любовь с Андреем. Отношения набирали высоту. Сейчас, прожив долгую жизнь, я все время думаю. Правильно ли я поступила с приехавшим в Ригу моим женихом Виктором? Мучительно прокручиваю в голове эти события и ищу выход. А могла ли я поступить иначе? Виктор Зазулин, народный артист, актер театра Вахтангова, так и остался для меня Виктором, которого я так нечаянно и жестоко обидела.